Часть вторая. Глава первая. «Лея, пожалуйста, давай же, любимая!» «Заря, язва моя кишечная, ну-ка не смей даже думать о плохом! Ты ведь не хочешь пропустить очередной марафон издевательств над своим маньяком? Можешь ни в чем себе не отказывать, проходиться катком-танком! Ну же, девочки, вы такие сильные!» «Самые сильные женщины из тех, что я видел!» Голоса Вэлла и Лейна доносились словно издалека. Настолько приглушенные, будто оборотни кричали в подушке. В висках билась кровь, пульсировала и разгоняла боль. Она, как спрут, тянулась во все стороны, полосовала по лбу лезвиями, колола в груди шилами, впивалась в позвоночник клыками, раздирала ноги клочьями. Я застонала, чувствуя, что все тело горит, будто окунулась в кипящий чад. Дернулась вперед. Еще и еще. — Лея, девочка моя, моя жизнь! Всхлип Вэлла отдавал отчаянием и страхом. Что-то истошно простонал Лея. Попросил Зарю еще раз пройтись по нему каткам неприятных метафор, проехаться танками сарказма, расстрелять пулеметной очередью претензий. Только вернуться. Вернуться. Вернуться. Слово эхом отдалось в голове. Эмоции, что недавно схлынули, оставили, внезапно возродились с невиданной силой. Ужас перед боем с сильными магами – острая как кончик иглы предчувствия беды, паника внутри неуправляемых порталов и неистребимое, мощное, отчаянное чувство. То самое, что заставляет полумертвых воинов ползти до родного поселка, хвататься за жизнь остатками сил и сознания. «Я не хочу умирать. У меня есть любимый и бабушка. Мне есть ради кого жить». Мысль пронзила, разрослась огромным желанием бороться, толкнула куда-то вперед, в непроглядную мглу. Я сделала резкий вдох, словно выныривала из глубины ледяного озера и боль отпустила. Тело окутало прохлада, даже мурашки побежали по коже, усталость навалилась и схлынула. Таблетка бриолиса все еще действовало ко мне вернулись силы организм заработал и черпнул из пилюли столько сколько потребовалось хм лекарство ступенчатого действия дает ровно столько энергии сколько нужно на данный момент остальное держит про запас и выдает по первому требованию вот тебе и техномагия чудеса да и только как в ускоренной перемотке промелькнули перед внутренним взором недавние события. Словно старый фильм прокручивался на испорченной пленке. Где-то обрыв, где-то разводы, где-то полосы, а где-то и точки. Но в целом сюжет уловить можно. Казино Эли, белый лельдис с зелеными глазами, тюльпан заклятия, предложение работать, споры с Зарей, Операция с Эргием. Падение автобуса в пропасть, больница Вэл, Тепло и жар. Желание прижаться и спрятаться на широкой груди Альфа-оборотня. Заявление бабушки, что работает с нами. Заведение Эли, кузнечик, Лейн, смертельная рулетка, медики без границ, стриптиз. Страх и осуждение обжигают изнутри. Толкают прочь от моего Лельдиса. Стоянка, ссора, объятия, такие, что сердце замирает, не смеет биться, чтобы не нарушить наше уединение. Но жизнь струится по венам, как никогда энергично, будто подчиняется чудной техномагии. Атари, преступники, обвал, смертельное падение и первородный маг с изуродованной половиной лица. На этом перемотка почему-то замедлилась. Я видела сцену с Ковалем так, словно опять там присутствовала. Даже малейшие движения каменного мусора, что ручейками струился за ажурное ограждение. Тишина и безветрие на фоне эпичного действия резанули контрастом, усилили впечатление. Половина лица Коваля, словно жеваная бумага, а вторая гладкая, почти юношеская. Голубой глаз, похожий на сапфир и черный, словно дыра, что засасывает бездну. И снова мельтешение кадров, эргий, объяснение, бриолис, боевики, тюрьма, портал и... чернота. Казалось, нечто или некто стремительно возвращал мне память, старательно и не упуская ни единой детали. Да, таблетка бриолиса та еще затейница. Похоже, я потеряла часть воспоминаний, и умное лекарство дополнило картину. Что ж, спасибо. Легче воевать, когда понимаешь, что и к чему. Акцент на Коваля непременно запомню. Он явно что-то значит и даже немало. Видимо, первородный нам еще встретится и даже сыграет в судьбе важную роль. Воспоминания ушли в глубину сознания, а я словно вернулась из прошлого в настоящее. За закрытыми веками метались ауры и лельдисов. Мужчины носились вокруг, махали руками и подскакивали на месте, перенося эмоции в движение. Воздух вибрировал, раскрашивался пестрыми чувствами – страхом, паникой, верой, надеждой, круто замешанными на ненависти к преступникам. «Это ведь они во всем виноваты!» Ярость тонами выплескивалась из аур оборотней: тяжелая, как бетонная плита, острая, как лезвие бритвы, и жгучая, как синильная кислота. Сквозь нее пробивалась и жажда мести. Била на отмаш по пестрому воздуху, но любви, страсти и надежды все равно выплескивалась куда больше. На заднем фоне. Шарахалась из стороны в сторону аура Атари, сплошь покрытая лиловой рябью. Так что трехцветное солнце с обрезанными лепестками едва различалось даже с моим даром. Глупость преступников, наше совместное злоключение взбесили кузнечика до невозможности, так как при мне не бесило ничто другое. Я вообще впервые видела его настолько нервным, но лельдисы все равно давали Атари фору. Я открыла глаза и очутилась в руках Вела. Он так прижал, не вдохнуть, не выдохнуть. Слова застряли в пересохшем горле. Сердце заколотилось быстро и рвано. Я прильнула к своему мужчине и затихла на его мощной груди. Вел баюкал меня, как ребенка, стискивал почти до боли в ребрах и что-то натужно шептал на ухо. Я с трудом разбирала слова, только интонации, ласковые до трепета, до щемящего ощущения в груди. Они отзывались приятным теплом в теле. Краем глаза я заметила, что Лейн держит на руках бабушку. И Заря даже не сопротивляется, не требует немедленно отпустить ее, а, прикрыв глаза, нежится в руках своего Лельдиса. Да, надо пройтись по краю пропасти, чтобы понять, Что важно, а что наносное, о чем затаскуешь после утраты, а о чем и не вспомнишь спустя несколько дней. Некоторое время мы не отрывались друг от друга. Лельдисы баюкали, прижимали, стискивали, мы с бабушкой просто наслаждались их близостью, жаром мощных мужских тел, их силой, желанием. Оборот незаметно напрягались, заливались румянцем, волосы их ощутимо вздыбились а дыхание стало прерывистым. Спустя некоторое время они нашли в себе силы нас отпустить. Почти одновременно. Я не поняла, кто раньше справился с чувствами. Возбужденные мужчины поставили нас на ноги, с трудом глотая слегка разряженный воздух. Вокруг серебрилось странное помещение. Ни окон, ни дверей, как в подземном бункере. Округлый свод потолка заканчивался покатыми стенами. Пол, выложенный плиткой из сверхпрочного пластика, по цвету сливался с остальным интерьером. Ни мебели, никаких других деталей вокруг не обнаружилось. Запахи тоже практически не чувствовались. Даже наши, и те, либо гасились, либо поглощались. В помещении царила глухая тишина, и только тяжелое дыхание рельдисов напоминало о том, что мы здесь не одни. Атари подпирал стену плечом и молчал глядя куда-то в сторону. Видимо, опять демонстративно игнорировал наши телячьи нежности. «Где мы?» – деловито уточнила Заря. И черный Лельдис, конечно же, поторопился с ответом. «Это космическая станция Диана. Кажется, у нее предпоследний холостой круг над Землей для проверки функциональности. Затем должны появиться сотрудники. Они приходят сюда раз в четыре холостых круга. Живут один оборот и возвращаются на землю. Так работает станция в режиме проверки, в ожидании вердикта о годности или негодности. «Погоди!» – прервала Лейна бабушка. «Ты говорил, преступники собирались на Афродиту. Ее вроде бы планировали сажать на Свараю. «Ага!» Черный Лельдис сел на пол по-турецки. «Мы машинально последовали его примеру. Даже Атари подошел и опустился неподалеку». Теплый пол напоминал, что объект готовили к жизни в космосе. «Значит так. Начальство со мной связалось. Но пока мы приводили вас чувство, я слушал сообщения по аурной рации урывками. Запомнил основное и передаю. Нас с преступниками забросило на Диану вместо Афродиты. Порталы схлестнулись, повздорили, и случилось то, что случилось. Слава Богу, не закинуло куда похуже». «Например, в открытый космос?» – поежилась я. Вэлл придвинулся, обнял меня и окутал теплом. «Нет, моя Лея, такого случиться не могло», – произнес так ласково, словно делал предложение. «Порталы заточены на безопасность выхода путешественников. Только бродячие способны выбросить куда угодно, хоть под воду, хоть скалу, хоть космос». Поэтому общий курс был скорректирован. И мы прибыли на Диану. Хорошие новости. Начальство, как сказал Лейн Курси, я тоже получил сообщение. Отправляли обоим одновременно. Всем троим. Видимо, на всякий случай. принялся в речь Вэлла Атари. Мало ли кто из нас в сознании. И тут же замолчал, освобождая трибуну. Велл посмотрел на Лейна, и маньяк кивнул. Но посадить такую станцию дорогого стоит, в прямом и в переносном смысле этого слова. Поэтому потребуется время. Техномагические приспособления уже готовят и усиленно тестируют. Скорее всего, с нами поступят так, как с Афродитой. Затопят в болотах с Вараи и вытащат. А почему нам не кинут замороженный портал? Экономят? Жадничают магию? Прищурилась в сторону Велозаря. Опять объявляла ему вотум недоверие. Лейн усмехнулся по-доброму и с пониманием. Опять она за свое, так и читалась на лице маньяка. Вэл не обиделся и продолжил с места, на котором прервался. «Портал закинуть на станцию сложно. На Фродиту, чей курс лежал на Свараю, и то представлялось рискованной затеей». Диана движется по орбите по непредсказуемому курсу. Известно лишь, что она дает круги возле Земли. Требуется приостановить станцию и направить на Свараю. Портал же всегда целится по точным ориентирам. Координаты Дианы полностью хаотичны, а курс меняется ежесекундно. «Это еще зачем?» – поразилась Заря. «Я ведь уже говорил». «Станции готовили как модели тюрем для самых опасных и сильных магов, которых не хочется лишать силы. Например, их считают полезными, планируют заставить делать порталы, испытывать заклятия, пока не выдохнутся. Или предполагают использовать для опытов. На ком-то же опробовали нашу сыворотку, хотя еще неизвестно, что гуманий. Вэл даже передернулся и поморщился. Чтобы преступники не сбежали, как сегодняшние, не смогли воспользоваться порталом Земли или на ту же свараю, неважно, станции ежеминутно меняют курс. Направление выбирает из миллиардов заданных, причем делает это рандомным способом. Есть общий курс, и, естественно, станция его придерживается. Но для портала нужны точные координаты, а вот их угадать не представляет возможным. Бросил портал – станция поменяла курс. И портал ищет другой безопасный объект для выхода. А то и вовсе закрывается, не находя такового. Деньги и магия на ветер. «Ясно. Значит, нас посадят!» Не без досады резюмировала Заря. «И, судя по всему, дело не быстрое. Дальше мы все, внимание, слушаем. А дальше дело такое...» Станция работает на жизнеобеспечении. Тут есть все – кислород, гравитация, пригодные для существования гуманоидов условия. Но есть один большущий минус – тут почти нет съестных припасов. И это не считая того факта, что преступники заперты вместе с нами. Начальство перекинуло связь с бортового компьютера на наши, поэтому мы в курсе передвижений магов. Но это ничего не меняет. Мы заперты в одной ловушке с бандитами. «У нас есть средства, лишающие магии, которое делает энергетику колдунов обычной, слабой. У них заготовленные боевые заклятия и огромное желание не становиться смертными». «Будет охота!» – резюмировала Заря и неожиданно спокойно добавила. «Поиграем! Нам не привыкать!» Лэнд посмотрел на бабушку странным взглядом, восхищенным и встревоженным одновременно. Как будто говорил, «Досталось же мне сорви голова!» Заря привычно повела плечом и усмехнулась. «А чего вы ожидали от Химер? У нас в крови ввязываться в опасные приключения. Посмотрите на девушек из агентства чистильщиков. Это же чистые адреналиновые наркоманки. Вспомните, они сражались наравне с Амоном и спецназом, когда предотвращали восстание магов. «А какие баталии разворачивались между химерами агентства и ранеными заклятиями в местах крупных магических сваток?» Лэн покачал головой и вздохнул. Вэл сосредоточился на моем лице, явно вдохновленным речью бабушки, и тоже издал тяжкий вздох. Атари отмахнулся, будто говорил, «Вот вы, лохи ушастые, до сих пор не поняли, с кем имеете дело». Заря одарила кузнечика новым взглядом медузы-горгоны. Чудилась, сейчас она произнесет «Я сделаю тебя вечным!» И Атари превратится в кусок мрамора. Парень не привык к выкрутасам бабушки, поежился и сделал вид, что задумался. «Давайте подобьем итоги!» – обратилась Заря к Лейну, как ни в чем не бывало. Тот коротко кивнул своей паре. Сменная одежда, еда и питье у нас с собой. Запасов на несколько дней хватит точно. Здесь, как я поняла, тоже что-то припрятано. Почти нет, ведь означает что-то есть, но мало. Новый кивок и внимательный взгляд. Следовательно, все для жизни у нас имеется. Предлагаю следующий план. Мы с внучкой будем высматривать ваших магов, а вы сражаться с ними там, куда мы укажем. Аппаратура станций вроде этой, насколько я могу судить, определяет координаты объектов чуть дольше химер. Беглецы тоже не стоят на месте. Пока станция сообразит, где они, пока передаст на ваши браслеты компьютеры, бандиты уже улизнут в другое помещение. Мы же работаем почти мгновенно. Судя по растерянным лицам вела и Лейна, Заря определенно чего-то не учитывала. Я прищурилась. Бабушка тоже. Лельдисы приподняли брови, поразились нашей похожей реакции. Часть помещений экранированы магией. Там даже химера ничего не увидит. В некоторых можно заметить заговорщиков. Вот только мы не знаем, какие из них какие. Как, впрочем, не знают этого и преступники. «Ну и что?» – не унывала Заря. «Это же как виртуальная игра с исчезающей целью». Мы с внучкой в такие когда-то резались. Атари покосился на бабушку так, будто хотел сказать. Воистину, что стар, что мал. Заря ответила в прежнем стиле, практически испепелив кузнечика взглядом. Мне даже становилось его жалко. Не клеились у Атари отношения с химерами. — Это все очень здорово и даже, наверное, весело, — С сомнением в голосе произнес Лейн после недолгих гляделок с Вэллом. Лельдисы, видимо, выясняли, кто подставится. Примет удар критики бабушки и очередной ее выброс осуждения. Но тут ведь есть еще недопорталы. Местным сотрудникам иногда требуется мгновенно переноситься из одной части станции в другую. Вот для них все и оборудовали. На космической громадины несколько этажей и отправиться можно куда угодно. Из точки, где вы обнаружили преступника – Он способен двинуться на все четыре стороны, в буквальном смысле этого слова, а затем еще, ближайшим недопорталом, перескочить на другой конец станции. Зарю пояснения совсем не расстроили. Сомнения оборотни в нашей с ней состоятельности, как поисковиков, не разозлили. Она неожиданно проявила позитив и оптимизм. Хотя раньше только и ворчала по поводу опасностей, неприятностей и прочего, и прочего. Не забывая напомнить, что виной всему агенты, что привлекли нас к своей рискованной миссии. Ребята, нас ведь тоже не один оборотень, нас пятеро, и уж четыре стороны легко забаррикадируем. Да, есть еще пятая и шестая, верх и низ. Что ж, придется рискнуть двумя направлениями. Уверена, мы их быстро поймаем и обезвредим. Хотелось бы! Внезапно подал голос Атари. «В болотах и затеряться расплюнуть. Сбегут, и все наши усилия коту под хвост. Провалим миссию окончательно. Хуже того, всем станет ясно. Бандиты, что затеяли массовое восстание сильных магов, передел власти, геноцид смертных и слабых собратьев выбрались на свободу. Отчасти это удар по репутации власти» подрыв веры граждан в наказание за терроризм и очередной плюсик в копилку любого, кто решится повторить опыт мятежников. Останется только написать объявление, если ты очень силен магически, способен создавать новые, опасные для всех заклятия, такие, что мало кто выживет при встрече, вперед на штурм существующего режима. Если преступники не лишатся магии, Второе восстание может состояться быстрее, чем мы предполагаем. Каждый сильный колдун отчасти мнит себя Богом, и мы с вами это прекрасно понимаем. Замороженных заклятий после предыдущего восстания осталось немало. Многие запрятаны в самых неожиданных для правительственных сыщиков местечках. — Не сбегут! — воскликнула Заря, опять удивляя озорным настроем. Бабушка даже подмигнула мне и затем Лейну. Черный Лельдис только сглотнул, когда Заря погладила его по плечу и выпалила. «Ребята, у нас же отличная команда, и чтобы мотивировать наших альфа-оборотней, она посмотрела на маньяка, на Велла, предлагаю следующее. Если поймаем преступников до посадки станции, Лейн получает второй шанс, а Велл – благословение на отношения с внучкой». «Знаю, знаю», – покосилась она на белого Лельдиса, – «ты и так готов бороться за пару. Этим меня не удивишь и не впечатлишь. Я в курсе, как оборотни цепляются за единственных, готовы на все, делают глупости, рискуют жизнями. Но мне нужно от вас совершенно другое. Хочу убедиться, что мы способны договориться, действовать совместно, как единое целое». Добиться полного понимания и согласия. Получится? Значит, оно того стоит. Нет? Ну что ж, я однозначно пас». Взгляд острее кинжала встретил Лейна, и тот нахмурился. Немного спал с лица. «По поводу внучки. Да, буду препятствовать. И уж поглядим, как карта ляжет. Она у меня самостоятельная и с характером. Но спокойствия не ждите». «Вот это я вам твердо обещаю!» Вел насупился, поморщил красивый нос, гладкий лоб Лельдиса прорезали поперечные морщинки. «Вижу, что недовольны», — резюмировала бабушка, «спокойно, деловито и без малейших признаков раздражения. Поэтому принимайте мои условия, попробуем скоординироваться, довериться друг другу полностью, рискнуть работать вместе» даже когда мы порознь. И если получится, значит, мы созданы друг для друга». Лэн тяжко вздохнул и рубанул ладонью по воздуху. Вэл что-то пробормотал себе под нос, а Тари развел руками и внезапно примирил всех и вся. «А мне эта идея очень даже нравится», сообщил кузнечик в сторону Рельдисов. «Охота, погоня и обезвреживание гадов совместными усилиями». «Химеры, насколько я понял, зверины звериной ипостаси почти неубиваемые, По крайней мере, непростой боевой магии. Сложную они хорошо видят и атакуют в ответ аурным пламенем. Мы вроде как специально для такого готовились. Давайте уже соглашайтесь, господа оборотни. Если начнем оберегать женщин, как хрустальные вазы, все может выйти гораздо хуже». Химеры станут нашей слабостью, и преступники просекут это на раз. Женщины тоже способны расслабиться и пропустить неожиданное нападение. Работать сообща, страхуя друг друга, по-моему, единственно верное решение. Я мазнула взглядом по шраму на лице Атарии и вспомнила свой вывод, что маг не чурается схваток. Теперь он оправдывал себя полностью. Лельдисы переглянулись, нахмурились и заметно потемнели лицами. Вэл отмахнулся, Лэйн скинул голову и произнес отчасти примирительно. — Хорошо, давайте попробуем. — А теперь расскажите нам, с кем придется иметь дело. Заря сложила руки на скрещенных ногах и чуть подалась вперед, в сторону черного Лельдиса. Я думала, Лэйн приступит к объяснениям, но вместо этого он сделал знак Веллу. Очередное послание в стиле сурдоперевода. Тот встал и направился в сторону одной из стен. Уэлл сделал несколько пасов руками, и в его сторону выплыло нечто вроде виртуального монитора с клавиатурой и мышкой в придачу. Белый Лельдис набрал несколько цифр, видимо, код, и приложил палец к монитору. Несколько минут ему не отвечали. По прозрачному экрану неслись алые цифры, миллионы, миллиарды, триллионы они бежали вниз единым полотнищем. Наконец, экран мигнул ярко-синим, сменил цвет на зеленый и пропал из виду. Клавиатура с мышкой исчезли следующими, но в комнате совершенно ничего не изменилось. «Я запер все недопорталы в помещение, поставил защитный купол и звуковую заслонку. Теперь послушивающие заклятия снаружи не сработают, проникнуть в зал тоже невозможно». «Успеем переговорить в полном спокойствии», – невозмутимо сообщил Лендис. Атари поднял вверх большой палец. Лейн только кивнул подчиненному. Вэл вернулся на место рядом со мной. И следующие минут сорок, если верить браслету-компьютеру-маньяка, мы слушали сжатую информацию о беглых преступниках. «Я постаралась вынести для себя главное. С нами на станции четверо заговорщиков. Все боевые маги огромной силы». Специализация беглых преступников – необычные заклятия. Все эти забористые штуковины, что одновременно рвут на части, шинкуют, испепеляют ауру и прочее. Двое других предпочитают нечто попроще. Огненные шары, молнии, ледяные иглы, что осыпаются на противника градом, заклятия временного паралича, магические путы. Сражаться, скорее всего, придется со всеми одновременно. Что ж, Вполне нормальная перспектива. Я на выездах спасателей без границ и не с такими сталкивалась. Заря тоже не выглядела напуганной. А Тари казался полностью в родной стихии. По-моему, такие схватки ему больше всего импонировали. Лельдисы сомневались, но вслух не высказывались. Я понимала их беспокойство за пары. В голове то и дело вертелся рассказ бабушки Авелли в момент, когда туристический автобус со мной внутри рухнул в пропасть. Он метался, как безумный, чуть крылья не сломала скалы. Однако идея Зари представлялась разумной и даже привлекательной. Какие же мы пары, если не справимся? И впрямь испытание в руку, если можно так выразиться. Когда Лельдисы завершили рассказ о преступниках, бабушка улыбнулась, хмыкнула и уточнила. «А лицензию на убийство вам выписали?» Никогда не видела, чтобы о чьей-то гибели рассуждали с таким оптимизмом и радостью. Оборотни тоже слегка опешили. Атари скроил такое лицо, словно говорил, «Я от этой химеры ничего другого и не ожидал». Заря пересчитала агентов взглядом и, пока те соображали, со смехом добавила, «Да ладно вам! Я тоже смотрела кино про шпионов! С одним прожила несколько лет в гражданском браке. Раз начальство земли с вами связалось, стало быть, либо дала лицензию на убийство, либо потребовала взять гадов живыми. Вот я и интересуюсь, какой вариант. Лицензия мне, признаться, больше по душе. Тем более, что бандиты сами напросились. Химеры и лельдисы – прирожденные хищники. Атари – боевой маг. «Тоже нечто вроде хищника!» «А что делает хищник, когда от него убегают?» Лейн улыбнулся с оттенком гордости. Вэл усмехнулся и подмигнул мне, словно подбадривал. Лельдисы переглянулись, покосились на атаре и очередным сеансом сурдоперевода решили предоставить слово Лейну. «Лицензия есть, только в самом крайнем случае!» Тут везде видеосъемка, кроме уборных. Доказать неуместное применение силы или правильное – дело секундное. За превышение полномочий агентов по головке не гладят. Но в бою или в драке можем смело убить. Просьбой обязательно привести бандитов живыми начальство нас не озадачивало. Заря невинно пожала плечами и сказала так, словно рассуждала о том, какую прическу планирует сделать на выход. «Крайний случай для агентов – дело наживное. Знаю я, как вы эти крайности подстраиваете, провоцируете подозреваемых и сражаетесь в волю». Лейн и Вэлл обменялись пораженными взглядами. Атари поперкнулся коньяком и закашлялся, но возражений от мужчин не последовало. Значит, бабушка не особенно ошибалась. «Опять же, может, преступники меня в душе вынудили? Я помню, как ты составлял отчеты, маньячина несчастный!» Со сдержанной нежностью сообщила Заре Лейну. Черный Лельдис буквально лучился радостью. Кажется, одна мысль о том, что бабушка вспоминала их совместную жизнь без ярости, уже доставляла Лейну огромное удовольствие. Заря широко улыбнулась, кокетливо хлопнула ресницами и беззаботно добавила перчинки. «В общем, будем драться до последнего. Последнего живого преступника, естественно». Словно повествовала не о схватке, в которой кто-то обязательно погибнет, а о приятном времяпровождении. У меня вырвался невольный смешок. Атари, как обычно, не удивился. Лейн открыто любовался своей химерой. На лице Вэлла отразилось обреченное понимание. «Ах, ну да, он же участвовал в операции спасателей без границ. Видел, каким опасностям мы подвергаемся. Присутствовал на моем выступлении в клубе, когда кузнечик швырялся убийственной магией. Понял, что такое у нас не впервой. Никто не ужаснулся, не переполошился, охрана не рванула вызывать подкрепление, а хозяйка спешно звонить полицию». Латив вышел на сцену в штатном режиме, значит, с подобным он уже сталкивался. Пока мужчины переваривали информацию, Заря протянула нам ладонь тыльной стороной. «Я тут же положила сверху руку». Вэлл поспешил повторить жест, Лэйн присоединился следующим. Атали посмотрел на нас так, словно говорил «Ну вы прямо как дети, малые!» Вздохнул и последним присоединился к нашему шалашу. Заря выдернула руку первой и бодро заявила ну посмотрим, из какого теста эти преступные перцы сделаны. Судя по информации о подавленном восстании, массовики-затейники были не слишком-то отважные. Отправили соратников на армию спецслужб, как пушечное мясо. Тех, кто послабее, толкнули сражаться с полицией и регулярной армией на десерт. А сами отсиживались в норке, где-то на полюсе. Хорошо, что химеры и нины их потрепали. Показали гадам, где раки зимуют. Хотела бы я увидеть их наглые рожи. Вот, видимо, здесь в ближайшее время и увижу». С этими словами Заря замерла на месте и сосредоточилась. Видимо, начала поиск преступников. Мне ничего не оставалось, как только присоединиться. Прикрыть глаза, отрешиться от окружения и начать сканировать ауру станции. «Сотни помещений». Изнутри и снаружи пронизанных магией, паутинами, кружевами, аурными зверюшками, с таким разнообразием заклятий я еще не сталкивалась.